Специально ради такого случая крестьяне оторвались от работы в поле, собрались в бараки и, размахивая мотыгами и серпами, постановили «поселок не называть». Обескураженному чиновнику ничего не оставалось, кроме как сосчитать все водопады в округе. Их оказалось двенадцать. «Дюни-таки» — японский «двенадцать водопадов». Написать об этом в отчете — и представить отчет в губернаторство, где, недолго думая, утвердили название официально поселение Дзюнитаки, а потом и деревня Дюнитаки. Но все это произошло гораздо позже. Вернемся в 1882 год. Жалкая полоска земли тянулась под на ущелье, края которого распахивались кверху под углом шестьдесят градусов. Река проточила гору насквозь и образовала эту расщелину. Иначе говоря, то была дыра в прямом смысле слова. Вся поверхность заросла бамбуком, а почву до да, самой скальной породы пронизали корнями исполинские сосны. Волки, лоси, медведи, мыши, птицы и прочая живность от мала до велика так и основала вокруг Народя поживиться, кто мясом, кто рыбой, кто скудный, в этих краях зеленый листвой. Воздух просто гудел от мошек моров. комаров. — И вы правда хотите здесь жить? — спросил пораженный юноша. — А то как же? — отвечали крестьяне. — Неизвестно почему, но юноша Айн не вернулся в родные места, а остался жить на новой земле с поселенцами. Как предполагал автор, Из чистого любопытства автор вообще слишком много предполагал. Так или иначе, трудно сказать, выжили бы крестьяне в ту первую зиму, не останьте он с ними. Юноша научил их добывать овощи из замерзшей земли, выбираться из снежных заносов, ловить рыбу в обленевшей реке, ставить ловушки на волков, спасаться от медведей, голодных и злых перед зимней спячкой предсказывать погоду по направлению ветра, защищаться от обморожения, готовить еду из корней бамбука, рубить сосны, заваливая ствол в нужном направлении. После всего этого крестьяне, наконец, признали юношу за своего, и утраченная была вера в свою нужность людям вернулась к нему. Впоследствии он женился на дочери одного из поселенцев — которая родила ему троих детей, и, приняв японское имя, уже навсегда перестал быть то месяцем, то луной. Но даже несмотря на опыт и героические старания юноши, жизнь поселенцев состояла из нескончаемых мук и решений. Хотя еще в августе каждая семья построила себе по отдельной хижине, лачуги эти были собраны, на скорую руку из бревен разной величины и никак не спасали от ветра со снегом во время метели. Проснуться утром и обнаружить у подушки сугроб глубиною в локоть было самым обычным делом. У большинства семей было лишь по одному футону, и мужчины спали, скрючившись на земле у костра. Футон — комплект из толстого тюфяка и ватного одеяла для спанья на полу или на земле. Когда кончились все запасы еды, люди начали ловить рыбу в реке подо льдом, выискивать почерневшие стручки папоротника под снегом, выкапывать съедобные корени из промерзшей земли. И хотя зима приключилась в тот год особенно лютая, никто из них не умер. Не было также ни ссор, ни слез. Бедность была единственной силой, которая помогала им выжить. Наконец наступила весна. Родилось два ребенка, и число поселенцев увеличилось до 21 человека. За два часа до родов матери работали в поле, затем рожали, и уже на следующее утро снова работали в поле. К лету крестьяне засеяли поле картофелем и кукурузой и начали расширять посевную площадь, вырубая деревья и сжигая пни с корневищами. Земля задышала жизнью, Прорезались первые ростки, и люди только успели вздохнуть с облегчением, как на поле обрушились полчища саранчи. Саранча пришла из-за гор. Сначала из-за хребта показалась огромная черная туча, потом тяжело и страшно загудела земля. Что происходит? Чего ожидать? Не понимал никто. Никто, кроме юноши Айна. Собрав всех мужчин, он приказал им разложить по полю костры все, что только могло гореть, всю домашнюю утвой, а следом и бревна самих хижин, вынесли в поле, облили последними запасами нефти и сожгли подчистую. Женщину велели взять в руки кастрюли, и что есть силы бить в них колотушками. Люди сделали все, что могли. Ни тогда, ни потом никто не мог с этим поспорить. Но все было бесполезно. Мириады прожорливых тварей, тучи опустились на поле, порезвились там вдоволь, и от урожая не осталось ни травинки, ни листика. Когда саранча сгинула, юноша Аин лег в поле на землю лицом и заплакал. Из крестьян не плакал никто. Крестьяне собрали с поля дохлую сранчу, сожгли ее, И, как только вся нечисть сгорела, Принялись распахивать землю заново. Они прожили еще одну зиму, Кормясь рыбы из реки и кореньями из-под снега. По весне родилось еще три ребенка, Посеяли новые семена, Но в разгар лета вновь пришла саранча И сгладала, как бритвой и срезала Весь урожай на корню. На этот раз юноша Айн не плакал, На третий год нашествия сранчи прекратились. Затяжными весенними ливнями уничтожила все личинки, а заодно перепортила и большую часть урожая. На четвертый год развелось до ужаса много майских жуков. На пятый выдалось страшно холодное лето. Дочитав до этих пор, я захлопнул книгу, открыл еще одну банку пива, Достал из сумки бенто с лососевой икрой и поел. Подруга, сплетя руки на груди, дремала в кресле напротив. Осеннее солнце, заглянув в окно вагона, золотом окрасило брюки у нее на коленях. Крошечный мотылек прилетел откуда-то и запорхал над нами энергично и бестолково клочок бумаги на слабом ветру. Покружив так, он сел к ней на грудь, Отдохнул там недолго, затем вспорхнул и скрылся из глаз. Мотылек улетел, и мне почудилось, будто она немного, совсем чуть-чуть постарела. Я выкурил сигарету, раскрыл книгу и стал читать историю Дзюни дальше.